Глава четвертая. меня посещает мысль попросить поехать в торговый центр, а там попробовать затеряться. Но усилием воли я себя останавливаю. На мне нет ни удобной одежды, ни обуви, а из денег лишь карточка, выданная Ларсом. Он меня вычислит на раз-два. Гораздо безопаснее доехать до дома, набрать такие ванную, как посоветовал мне муж для отвода глаз, а дальше думать. И думать быстро. Я, может, не оборотень, но интуиция кричит о том, что, как прежде, уже ничего не будет. Меня предали, растоптали. И, скорее всего, никогда и не любили, и не уважали. Моё положение на данный момент даже более бесправное, чем у той же Ольги. Она может уволиться, Меня же будут держать рядом, пока не надоест. И от этого становится по-настоящему страшно. Я ведь бесправная собачка при сильном и могущественном супруге. «Мама, папа», — обращаюсь мысленно к небесам, — «почему вы не предугадали такое?» Глупо обвинять ушедших и сокрушаться потому, что год назад я не видела очевидного. У меня есть лишь здесь и сейчас. Разглядела сегодня, и хорошо. «Анна Григорьевна, мы приехали», — доносится до меня ненавязчивый голос Андрея. «Да?» — вырываюсь из своих мыслей и оглядываюсь. «А, да, действительно дома. Спасибо», — киваю. Выхожу из машины и тороплюсь спрятаться внутри здания. У меня наверняка паранойя. Андрей всегда одинаково безэмоционален. Но сегодня мне чудится у него какой-то особый взгляд. Забегаю в личную ванную, открываю смесители и выхожу обратно в свою комнату. У нас с Ларсом отдельные территории. Я не могу быть уверена в том, что мою комнату не осматривают. Но все же в личном помещении шанс сохранить что-то в секрете больше. Пока течет вода, потрошу свой тайник в сундучке принадлежностей для рисования. Горничные знают, что в него незачем лезть, убирать там не надо. А Ларсу подобная чушь, вроде рисования, неинтересна есть все на месте, выдыхаю с облегчением. Деньги моя лично заработанная наличность, она здесь никуда не делась. И какая удача! что я не принялась хвастаться ими перед Ларсом, чтобы не было тайн от любимого мужа. Что-то меня удержало, к счастью. Ларс считает, что я праздно провожу время, на маникюры, педикюры и прочее постоянно хожу, как он выразился. Курсы, куда меня регулярно возит Андрей, супруг наверняка тоже считал модной нынче занятостью. Вот только я их не слушала, эти курсы а вела и получала за это наличность. Официального трудоустройства не было, я вчерашняя студентка, но так как я окончила самое престижное учебное заведение в городе, меня взяли. Делаю глубокий вдох и спешу выключить воду. Еще немного, и я устрою потоп. Наконец-то снимаю с себя корсет и одеваюсь в удобные джинсы и прочее. План созревает моментально. Ну, как моментально? Он такой же, как был, когда я вышла из офисного здания Ларса. Но теперь у меня есть деньги. Алло, привет, не отвлекаю? Звоню мужу. Я тут набрала ванную. Как ты и советовал. Немного успокоилась. Да. И поняла, что для полного принятия ситуации мне нужно съездить и купить что-нибудь. «Ты когда приедешь, я успею вернуться?» Тщательно контролирую свой голос, стараясь звучать так, как Ларс и ожидает, считая меня красивой, образованной куклой. «Не сомневался в твоей сознательности. Поезжай, мне придется задержаться, чтобы завтра посвятить день тебе». Следует ответ после небольшой заминки. «Откладываю телефон в сторону». И сижу с минуту, пытаясь успокоить заполошное сердцебиение. Мне ужасно страшно. Не передать словами, насколько. Но деваться некуда. Либо сегодня, либо никогда. «Андрей!» Выхожу из спальни, предварительно спустив воду в ванной. «Съездим в торговый центр?» «Как скажете, Анна», — отвечает он, окидывая меня своими бесцветными глазами. А я стою и отчаянно нервничаю. Никак не могу унять дрожь в пальцах и успокоить сердцебиение. Еще и эта огромная модная сумка для покупок. Рюкзак подошел бы гораздо больше для моих целей, но вызвал бы кучу вопросов. Мы быстро доезжаем и паркуемся. Я понятия не имею, как я должна вести себя дальше. Лишь примерно представляю в теории. Понятно, что мне нужно как-то оторваться от Андрея, затеряться среди людей. Еще желательно при этом сменить куртку, потерять сумку и обзавестись кепкой или париком. Фильмы я смотрела. Но смотреть одно, а действовать самой совершенно другое. И потом, куда мне ехать потом? Куда деваться? Все мои знакомые по учёбе сдадут меня Ларсу сразу же. Кружусь по торговому центру, как дурочка. Мне так кажется, по крайней мере. Правда, сменить куртку и сумку на рюкзак мне все же удается. И даже не под прицелами камер, напичканных в подобных местах. С головным убором выходит прокол. Зато я нахожу очки, и Андрей давно потерян еще до смены куртки. Я оторвалась. Я смогла. Собираюсь уже двигаться в сторону второго выхода из торгового центра, как меня тормозят. «Не так быстро, Анна Григорьевна», — произносит бесцветно Андрей, внезапно оказываясь позади меня.